Его прервал взрыв громподобного хохота, даже и не хохота, а каких-то иступленных всхлипываний. Кое-кто из слушавших повалился от смеха на стол, другие вытирали покатившиеся по щекам слезы. Малыш совершенно серьезным видом показывал, как он подкрадывался к воображаемым воротам, как вставал на цыпочки, пытаясь увидеть, что происходит на улице, и как, наконец, прыгал и едва успел вернуться от падающих створок. Фолка хохотал вместе со всеми, ему казалось, что он так не смеялся ни разу в жизни. «Я и говорю, — заорал малыш, — я говорю, что ворота рухнули, клянусь священной бородой Дюрина, ворота валяются на земле, мимо идет толпа, и вдруг появляюсь я с топором на Какой переполох поднялся, не передать!» Стража прибежала, схватила, говорит, плати. Я им за что? А они, закон нарушил, не имел права с топором ворота ломать и на людей бросаться. Ну, не дураки ли? Это чтоб я на кого-нибудь бросался. Ну, разве ж им объяснишь? Плати, говорят. А я им, ничего не осталось, все э, э, прожил. они, ну, так мы у тебя тогда топор заберем. «Я им... Как? Мой топор? Какое право иметь?» «Ну и...» — погорячился слегка. «А они тоже горячие оказались». Он потрогал пальцами здоровенный синяк на скуле и поморщился. «Короче, топор отобрали и сказали, нет дадим. Ты, — говорит, — если деньги принесешь, то все равно падешься, так что лучше не появляйся у нас. А вы, — говорит, — что нам от них плохого было». «Что мне теперь без топора делать? Какой я после этого гном?» В глазах маленького гнома сверкнулись слезы. Он тяжело плюхнулся на скамью рядом с фолку «Давай, выпьем с горя, брат-хоббит!» Возопил малыш, обнимая фолку за плечи и, ничтоже сумняшися, придвигая к себе его полную кружку. «Ты один меня и можешь пожалеть, а ведь только гагатать умеет Ах, какой топор был!» Он опрокинул в себя кружку, а потом упал на плечо фолку и безутешно зарыдал. А торопевший хоббит боялся пошевелиться. Он решительно не мог сообразить, что же ему теперь нужно делать, и только беспомощно крутил головой. Гномы тем временем поутихли, слушая рассказ неудачливого собрата. Потом заговорил хорн Бори. «Так вот, из-за кого стражники второй день ярятся!» «Я слышал, что малыш что-то натворил. Но что б такое! Как всегда, из-за одного дурака и пьяницы и все страдаем!» — сказал Дори. «Хотел бы я посмотреть на того начальника караула, что попробует у меня топор отобрать!» «Ты должен будешь отдать его и не спорить, Дори!» Вдруг заговорил молчаливо сидевший в углу мрачный гном средних лет, одетый во все черное. Выделялось лишь сверкающее серебро на рукоятке заткнутого запоя шестопера. Они у себя дома. А когда поры попадают в руки таких, как малыш, жди беды. Нет доли, я не стал бы с ними ссориться ни при каких обстоятельствах и прав был, когда сказал, что мы сражались с ними рука об руку, ведь кроме них союзников Средиземьи у тангаров не осталось. — Как не осталось, Хадобард? — развел руками Дори. — А эльфы? Кто дает сейчас нам работу? Кто покупает наше оружие? Разве не те, кто еще остался в серых гаванях? — Не говори мне о них, — вдруг рассрепел Хадобард. Вспомни, как началась заваруха с кольцами. Кто в первую очередь бежать кинулся, а? Им-то хорошо. Они-то знали, что им всегда уготовлен надежный путь к отступлению. Уплывай себе в запретное для других заморье, а остальные пусть себе выбирают, как хотят. Побьют люди и гномы черного властелина. Хорошо. Не побьют, хоть ослабят. «Им-то деваться будет некуда, ты вспомни сражение у Дейла. Трехдневную битву, в которой погиб Даин, железная стопа, первый король под горой после владычества дракона. Разве эти бессмертные пришли-то дана на помощь? Нет. Они пели свои песенки в неприступных крепостях и ждали момент, когда надо будет удирать, ведь сколько их сбежало». Это ж не сосчитать. Нет, моя бы воля, я бы тем, кто корабельщику стену строит, голову подкручивал за глупость их.